Охват событий в новом труде Черчилля огромен. Он в деталях прослеживает мировую историю за четверть века. События развиваются, естественно, прежде всего в Европе, но автор пишет и об Америке, Азии, Африке, Австралии. Для Черчилля история всегда была повестью о подвигах добрых и злых героев, действующих на фоне безликой и мертной человеческой массы, И、историю Второй мировой войны он писал под этим углом зрения. Разумеется, в центре событий фигура самого Черчилля. Создается впечатление, что именно он был главной силой происходящих событий, средоточием мировой истории. Все хорошее и разумное, что было сделано в годы войны, сделано прежде всего благодаря ему. Все плохое объясняется или злым гением Гитлера и ему подобных. или же некомпетентностью и глупостью государственных деятелей Англии, Франции, США и других стран. Диапазон Второй мировой войны намного шире диапазона мирового кризиса. Если в мировом кризисе Черчилль рисовал свою борьбу с английскими деятелями и, прежде всего, с Ассквитом, то во Второй мировой войне он действует уже на мировой арене, в глобальном масштабе. Вторым действующим лицом во Второй мировой войне Черчилля является Англия. Автор не жалеет красок своей богатой литературной палитры, чтобы утвердить и прославить величие Великобритании. Для него Англия и англичане явления исключительные. Они стоят выше всех государств и народов. «Защита славы, чести и миссии британской расы», — пишет лорд Чандос, — является важнейшей частью трудов Черчилля. Сравнение последнего тома мирового кризиса и первого тома Второй мировой войны обнаруживает различия тона и подхода к трактовке некоторых событий. В последнем томе мирового кризиса советская Россия изображается Черчиллем как главный враг Англии и всего человечества. Чтобы справиться с этим врагом Черчилль выдвигает идею союза с Германией и возрождения ее мощи. В первом томе Второй мировой войны Черчилль утверждает, что в лице Германии сконцентрировались силы зла и что с ее стороны возникла угроза Англии и всему миру. Отвести эту угрозу можно было лишь в союзе с СССР. Тема данного тома. пишет Черчилль в первом томе Второй мировой войны, как народы, говорящие на английском языке, из-за своего неблагоразумия, легкомыслия и добродушия, позволили вновь вооружиться силом зла. Вероятно, он предполагал, что читатель забыл описанную в мировом кризисе. его собственную беседу с Ллойд Джорджем вечером 11 ноября 1918 года, в которой шла речь о необходимости возродить Германию для борьбы против советской России. Черчилль рассказывает о решающем вкладе, внесенном Советским Союзом, в дело разгрома фашизма. Правда, в шестом заключительном томе Он пытается доказать, что английское правительство вело честную, добросовестную, направленную на сохранение Великого Союза политику, но что этот союз был взорван благодаря действиям советского правительства.